да коль из за жизненных бед свои сокрушать сердца ты ношу печали своей едва ль донесёшь до конца увы не в наших руках твои дела и мои и здесь покориться судьбе не лучше ль для мудреца